В семье Ланских дисциплина была не слабее армейской. Так что в некотором роде я даже понимал сорокалетнего Ромео и был доволен таким поворотом. Тотальный контроль за мной ослаб, и, как показывает практика, воин стал ко мне гораздо терпимей. Плюс у меня появилась возможность самостоятельно, без няньки, гулять по городу. Правда, только по ночам. С раннего утра до позднего вечера я был занят по макушку. Чтение, тренировки, лечебные сеансы наставника. А вот после наступления темноты, каждую ночь я выходил на улицу и бродил по спящему городу. Знакомился с ним, пытался понять его ритм, его дыхание. Может и чушь, но я почему-то был уверен, что должен был ему понравиться. А уж потом решить, нравится ли он мне. Когда позволяла обстановка, бегал на полной скорости. Когда нет, просто ходил по пустынным тротуарам и спящим дворам. Иногда встречал точки ноусов на внутреннем сонаре, «Но не лез к ним. Не сразу, но я научился понимать старого наставника Ланских. Когда вокруг постоянно находятся сверхлюди, хочется от них отдохнуть и почувствовать себя обычным человеком». «Сосредоточься!» «Бум!» Пинок в грудь отправил меня на пол. Лицо воина нависло сверху. «Ты о чем задумался?» «Да так, ни о чем, просто...» «Закончили на сегодня». «Как медуза, честное слово. Решил сдаться?» Ничего я не решил просто ох эти слова паразиты просто всякое в голову лезет сегодня сосредоточиться не могу напихали в голову знаний вдужеди намека про поговорить вадим не услышал или что вернее предпочел пропустить его мимо ушей спустя десять минут значительно посвеев послеводных процедур я уже выходил из спорткомплекса домой сам дойдешь воин глянул в мою сторону со странным выражением на лице Я даже проглотил готовую сорваться с языка колкость, мол, не втерпёшь уже? Ага. Ночью опять будешь шляться. Ты против? В неприятности не влипай. Помни, это не наш город. Забудешь, как же. Иди. Про влюблённое создание я добавлять не стал. Хоть он чекист и сволочь, но мужская солидарность, она выше этого. А вообще, Вадим женат. И то ему сестра. Ну, по бумагам, не по крови. Так что я, наверное, должен был бы его осуждать за демонстрацию подрастающему поколению отсутствия моральных скреп. А я завидовал. Не из-за Антонины. Нет, эта змея в моих эротических фантазиях никогда не появлялась, и слава богу. Просто я бы тоже от женского общества не отказался. Когда у меня последний раз было? Какая короткая память. Скалли. Гикнутая девчонка, пустившая беглого преступника в свой дом и в свою жизнь и чем это для нее закончилось? Я должен траур год носить? Ну хотя бы месяц. Быстро у тебя все забывается. Она мертва. Я жив. Этого уже не изменить. Я виноват в том, что она мертва. Но не виноват, что сам выжил. Так что давай с этой хренью заканчивать». Диалоги с внутренним голосом меня не напрягали. Это не раздвоение личности в режиме «лях против охотника». Всего лишь совесть плюс воспитание против здравого смысла и здорового эгоизма. Ничего такого. У всех так. Не только у мутантов-ноусов. Наверное. Но с женским обществом, как ни крути, вопрос решать надо. Не подружка, я больше в сторону платных услуг думаю. Деньги-то есть. Или прошвырнуться по злачным местам и ночным клубам. Незнакомка на одну ночь – это было бы идеально. Но судьба в лице наставника распорядилась иначе. «Какие планы на вечер?» – спросил у меня старик. Едва я вошел в квартиру. Сам он тут не жил, но приходил частенько. Вот и сейчас сидел на кухне в обнимку с чайником, глядя на меня своими выцвешившими, но хитрыми и полными жизнеглазами. «Перекушу и гулять пойду. Если вы не против, конечно». «Ну что ты, Иван, с чего бы мне быть против? Молодому человеку нужно гулять, желательно не одному даже». так Та Это что было сейчас? Старик, который использовал каждую свободную минуту для моего обучения, вдруг оказывается сторонником свободы и... Мысли он, что ли, читает? «На лице у тебя все написано», — хмыкнул Родион Павлович. «Да и повышение уровня тестостерона у тебя отмечается последнюю пару дней. Так что, как наставник, который отвечает за здоровье членов семьи здесь, я рекомендую его снизить». «А вот деды меня еще на гулянки не отправляли». «Не, понятно так-то, он же реально типа семейного врача. Для него такое предложение, наверное, даже странным не выглядит». «Но для меня?» «Да пофиг, лях. Наставник не против того, что вечерок ты не будешь читать книги. Радуйся, придурок, и вали, пока он не передумал». Есть, кстати, одно место я в интернете видел и подумывал его посетить. «Есть один ночной клуб». «Ильм» называется. Да он реально мысли читает. Правда, я про другой думал. ну давай послушаем, что скажет пожилой и уважаемый наставник. Детишки местных кланов там постоянно толкутся. Место безопасное, считается нейтральной территорией. Можешь сходить туда. Ну, все. Паранойя у меня или нет? А старикан меня не просто так гулять отпускает. Он вполне конкретно направляет меня в конкретное место. С конкретной целью, надо полагать. Какой, кстати? Хочет социализировать новичка в среде новусов? Желает, чтобы я завел знакомство с молодежью других семей? А нафиг это Ланским вообще? А если поставить вопрос немного по-другому? Нафиг Ланским сам этот анклав в Новосибе? И зачем на самом деле они меня сюда отправили? У них есть Благовещенск, полностью им подконтрольный и управляемый. хорошие отношения с хабаровскими новусами, то не говорила. И с Владивостоком тоже вроде нормальные. Проще, наверное, меня туда было отправить, если цель была в том, чтобы дать шумихи улечься. А они меня в Новосиб. Станиславский. Да и тоже не веришь? Вот и я. Родион Павлович, а зачем в нашему клану анклав в Новосибирске? Влияния особого мы тут не имеем. Территории своей один этот микрорайон. С новусами местными в отношениях просителей. Зачем? Дедок стрельнул в меня глазами, но прежде чем я смог что-то в его взгляде прочесть, уткнулся в чашку с чаем. «Правильные вопросы задаешь, мальчик», — протянул он после недолгого молчания. «Правильные, но не своевременные. Будь я в тебе уверен, — ответил бы». Он поднял голову и встретился со мной взглядом, насмешливым. «Но я в тебе не уверен». «В отличие от Вадима, я знаю, что навредить семье ты не желаешь. Но при этом пускать тебя дальше предбанника, извини, не стану. Пройдет время, и мы вернемся к этому разговору. А пока гуляй, наслаждайся силой». Ответ меня не устроил. «Так-то прав, дедок. Я в клане без году неделя С чего меня во все нюансы посвящать? Но они же что-то мутили с моей тушкой в главной роли. Вспомнить хотя бы те непонятные реплики новусов на комитете но предпочитают играть мальчиков в темную. Это напрягало. Ильм, значит, произнес я вслух совсем не то, о чем думал. В голове всплыли заполненные на уровне цитат великих людей фразы новусов на съезде. Прообещание лидера Ланских. Они аккуратно соединились с сегодняшним поведением наставника и породили картину, которая никак не складывалась ранее. В центре композиции стоял бык. Красивый, гордый, но глупый зверь а вокруг него расположились буренки. Много буренок. «Ильм», – протянул я со значением, глядя в упор на Родиона Павловича, так, чтобы он понял, что я понял. «Посмотрим, как тут золотая молодежь отдыхает». Наставник ответил мне взглядом чистой невинности, мол, не понимаю, о чем это ты. Но я уже не был тем наивным двадцатилетним пацаном, который очнулся без памяти и начал суматошно бегать по городу, ища ответы. Я понимал, что мир стал значительно сложнее, и понятия «нравится», «не нравится» больше не являются определяющими, а вот выгода и целесообразность – наоборот. Окей, Гугл, ночной клуб «Ильм»